Глава 25 Октябрь 2016 Санкт-Петербург Есть люди, профессионально склонные наводить в окружающем мире полный порядок. К ним принято относить всех без исключения командиров танковых войск, а также лоцманов, авиадиспетчеров и трамвайно-троллейбусных контролеров. Довольно часто подобные аккуратисты встречаются и среди судебных медиков. Им надо все разложить строго по ниточке, линеечке, где каждой косточке и сосудику свое место. Если что-то не укладывается, такой педант не успокоится, пока не отыщет причину несоответствия. С одним из них и свел Бориса Островной участковый после беседы над грязной мокрой тряпкой. не так давно имевший совсем другой вид и назначение. Весь творческий люд, и газетчики в том числе, склонны пожизненно гоняться за синей птицей, однако суп из нее не сваришь, как не ухищряйся. Она хороша в качестве вечного стимула к странствиям, поискам и приключениям, а кушать хочется, причем каждый день. За ненаписанную статью гонорар не полагается, и любой журналист бывает рад малейшей возможности подзаработать. Чего-то серьезного от разговора с одним из лучших диагностов, как с долей иронии величают патологоанатомов остальные медики, Боря не ожидал и в городской морг отправился без особого воодушевления. Но нос почему-то чесался. «Понимаете, Борис... Э, просто Борис». «Так вот, у нас ведь работы непочатый край, вечная запарка, на все тела опытных специалистов не хватает, поэтому случаи попроще, где все очевидно, достаются стажерам. Я их курирую, просматриваю акты, чтобы не пропустить явные ляпы. И, извините, я, наверное, слишком углубляюсь». «Ничего, ничего, подробности лишними не бывают». «Правильно, это, по-моему». «Да, так вот». Если опустить междометия, информация трупорезчика свелась примерно к следующему. Умерла пожилая женщина. Впрочем, пожилая – это мягко сказано. Заслуженный деятель отечественной науки, лауреат и орденоносец, член-корреспондент и прочее и прочее не дожила до полного века всего три года. При этом передвигалась на своих ногах, опираясь на антикварную трость черного дерева, питалась кашкой, кефиром до да протертыми овощами, ибо зубов не имела лет двадцать. Что интересно, сохраняла полную ясность мысли, неплохо видела, много читала и даже изредка писала. Писала от руки чернильной авторучкой с золотым пером, такой же древней, как сама. Компьютерные премудрости осилить не смогла. Использовала умную электронику исключительно в качестве пишущей машинки. И сотовая связь старушке не далась. В квартире стоял архаичный дисковый телефон с оглушительным звонком. Сухонькая щуплая бабушка, разумеется, имела полный набор полагающихся по возрасту хворей. Время от времени то одна, то другая болячка обострялась, приезжала скорая, делала уколы, и жизнь продолжалась. Старушка вечно жить не собиралась, относилась к данному факту философски и оформила потребный документ. Завещание. Надо сказать, завещать ей было чего. Н не утомил. «Курите, курите, у нас не возбраняется. Я тоже, с вашего позволения». Прозектор безрезультатно пощелкал зажигалкой. Так вот, изначально все нажитое непосильным трудом предполагалось м -м, передать по обычаю сыну. Он человек достойный, серьезный, научный деятель, доктор наук, профессор. А потом обстоятельства слегка э -э изменились. Потрошитель, наконец, добыл огонь, прикурил. И вот тихо и спокойно отошедшую в мир иной старушенцию осмотрел участковый врач. Ничего особенного в смерти, наступившей м -м, дома в своей постели, доктор не усмотрела. И я ее понимаю. В таком возрасте, при таком букете болезней, было выдано свидетельство о смерти. состоялось э -э, вскрытие, правильно, экспертное исследование трупа. И выяснилось, в том-то и дело, ничего не выяснилось, в общем и целом обычная домашняя кончина отжившего своего человека. Но... Но... Этот стажер, начинающий эксперт, он, как бы вам сказать, э -э, раз распи разгильдяй вот именно да я тоже был молод весел и обеспечен но не до такой же степени протокол вызвал у вас сомнения нет то есть не весь некоторые моменты в частности видите ли эксперт не должен замыкаться лишь на теле как таковом Надо принимать во внимание и анамнез. Понятно? Историю болезни трупа, простите, тела? Ну да, человека. Причем не только болезни, но и жизни. Пояснить? Хорошо. Еще одно отступление. Вот мы с вами здесь сидим и усиленно вредим. Себе. Окружающим людям и животным, среде, атмосфере. Курим. Вот-вот. Дымим, как два паровоза. И смею вас уверить, это не останется незамеченным теми, кто по долгу службы нас э -э вскроет. Можно и так. Наш с вами дыхательный аппарат. Будьте уверены, «Пропитан этой гадостью насквозь. Я бы в качестве агитации обязательно показывал злостным курильщикам легкие, м -м, заядлых любителей табачка. Полагаю, количество дымящих после экскурсии заметно убавится. Понимаете, о чем я?» «Наша старушка курила?» Вы все правильно поняли. В протоколе описаны легкие курящего человека, нещадно дымившего на протяжении полувека, а то и больше. А Ревмира Евграфьевна, ну и имечка, фамилия, заметьте, подстать, Неупокоева. Так вот, она за все свои... Ни полных сто лет, не сделала ни одной затяжки. Вы хотите сказать? Я ничего не хочу сказать, кроме уже сказанного. Сомневаюсь я. А тело? Нет никакого тела. Килограмм пепла. все, что осталось. — Евгений Борисович, вы упомянули завещание небедной старушки. Вроде незадолго до кончины она его изменила? — Изменила. В пользу внука. — А внук он кто? — Хороший парень. Мой будущий коллега. Учится в медицинском. Четвертый курс. — Вы полагаете, будущий врач мог... Да ничего я не предполагаю. Вот засел червячок. «Вы же по работе связаны с ребятами из полиции?» «Миша Стеклов, к примеру». «Еще как связан. Стеклов, Громов, Сомов, Дуболомов. Вот их общее родовое имя». Я попытался потихоньку спросить. У них ответ один. «Формальных оснований для возбуждения дела нет». Напиши я официальную докладную, типа рапорт. Они тут же вызовут мальца, начнут трепать нервы. А может, он ни в чем не виноват? Чем тогда объяснить это несоответствие? Жизнь в большом городе тоже, знаете ли, фактор риска. Чем мы тут м -м, дышим? Одних автобусов тьма, тьмущие заводы, тец. В общем, черт его знает. Сам не понимаю, зачем я вам это рассказал. Все равно спасибо. История интересная. Будете разбираться. Только прошу вас. Нет-нет, не волнуйтесь. У нас рубить с плеча не принято. И на вас ссылаться не буду. Вы это имели в виду? Да-да, не ссылайтесь. Парнишка он приличный. Учится хорошо. Октябрь 2016 Санкт-Петербург. Трое суток шагать и не спать не понадобилось. Узнав адрес квартиры, готовящейся в скором будущем перейти в собственность скромного студента, Борис взял на вооружение слова популярной в прошлом восточной песни. Льет ли теплый дождь, падает ли снег. Подъезд дома напротив оказался отличным наблюдательным пунктом. И до снега, к счастью, ожидать не пришлось. Перво-наперво удалось установить – внук-наследник живет чрезвычайно насыщенной жизнью. Помимо учебы, дежурств, психушки и подработки на анатомической кафедре, студент вовсю занимался кое-чем и еще. Занятие оказалось совершенно неподходящим сутуловатому потлатому очкарику. Такому бы сидеть в читалке и сутки напролет ботанить. Отнюдь. Одним из объектов внимания молодого человека оказался клуб-казино «Премьер». Сюда приличный паренек направился во второй вечер наблюдения. Пешком. Благо, и горное заведение располагалось рядом. На том же Невском. Вход в гнездилище порока бесплатный, и Борис сунулся следом. Бдительный охранник, кивнувший учащемуся, как старому знакомому, на репортера воздрился с нескрываемым подозрением. Буря не стал разочаровывать дозорного, предъявил удостоверение, продублировал внушительным «пресса». И мгновенно, словно из воздуха, рядом материализовался строго одетый мужчина оказавшийся старшим менеджером. Про странные беседы не получилось, но цепкий глаз приметил главное. Вехрастый молодой человек уже сидел за одним из столов с рулеткой. В игровом зале наследник провел три часа и вышел заметно озабоченным. У выигравших такого выражения лица не бывает. В ближайшую субботу будущий эскулап, прихватив увесистый рюкзак, отправился на пригородный вокзал. Он никого не опасался и не думал о возможной слежке. Сел в электричку, проехал несколько станций, вышел и привел хвост к чистенькому нарядному домику в ряду таких же строений, выходящих фасадом на дорогу, а двором на берег залива. Путник открыл калитку своим ключом, взбежал на крыльцо и скрылся за дверью. Спустя час показался наружу, легко помахивая пустым заплечным мешком – а провожать его вышла миниатюрная сгорбленная женщина с палкой. Вид опорного приспособления показался засевшему в ближних кустах журналисту довольно необычным. Студент чмокнул седенькую бабку в щечку, запер калитку и бодро ушагал к станции. Едва беспечный наследник скрылся за поворотом, Борис по разбойничьи перелез через забор и постучал в дверное окошко. «Кто там?» Спросил неожиданно молодой женский голос, и за стеклом возникло круглое румяное лицо. Здравствуйте. Ревмиру Евграфьевну можно? Я из газеты. Специальный корреспондент Борис Шацкий. Вот мое удостоверение. Мы готовим материал. Да, я вас слушаю. Галочка, впусти мальчика. Особенности поведенческой зоопсихологии межвидовых симбиотических сообществ. Без запинки выговорив заранее отрепетированную фразу, Борис приготовился врать дальше, благо корочки показал издалека. Истинное название газеты озвучивать не пришлось. Согласно на ходу придуманной легенде, он, являясь внештатным сотрудником академического ежемесячника, получил задание осветить вновь обретающую актуальность тематику. И, разумеется, не может обойтись без совета мирового авторитета в столь нетривиальном вопросе. Битый час в репортерские уши бурным потоком текла абсолютно ненужная информация. Шустрая щекастая молодуха время от времени пыталась прервать доклад, предлагая то чай, то пирожные, но истосковавшуюся по аудитории академ-даму было не остановить. А ему всего-то надо было убедиться – Перед ним именно та самая личность, чьи испепеленные останки покоятся под мраморной плитой на Волковском кладбище. Немалых трудов стоило липовому ученому удержаться от хулиганского искушения. Вот бы продемонстрировать бабусе фотографию великолепного портрета на мраморе со всеми регалиями и датами рождения и смерти, ее собственной смерти, ровно месяц назад. Но, показав, можно запросто оказаться свидетелем и виновником уже не мнимой, а самой настоящей кончины. Борис не сомневался. Стоит выйти за порог, и благодаря услужливой сиделке его визит перестанет быть тайным. И это правильно. Ибо, узнав о срыве своего плана, наследник, естественно, всполошится, Может удариться в бега. Но самое главное – откажется от продолжения, и бабушка проживет еще ровно столько, сколько ей отпущено господом. На какой срок для нее расщедрился азартный внучок, узнаем позже. Спрашивать будет следователь Сомов. Как о нем выразился дотошный прозектор? Дуболомов? Вот-вот, без дубины не обойдется. Надо же выяснить, откуда взялся поспешно кремированный курящий труп. Подсоков языком, Боря набрал полицейский номер.